Игры, предсказания и беды. Проникновение. Исследователь истории игральных карт Самуэль Уэллер Сингер полагал, что этот азартный бич проник в Европу из Индии благодаря арабам. Он утверждал, что карты являются частью магической и философской мудрости, которую рыцари ордена тамплиеров переняли у арабов. По возвращению в Европу тамплиеры во избежание преследования скрыли тайное значение символов и использовали карты как средство развлечения. Можно соглашаться или не соглашаться с приведённым высказыванием, можно спорить, появились ли они в древнем Египте, Китае или Индии. Но бесспорно то, что игральные карты оказали на человечество огромное влияние. Тысячи людей в разных странах кончали с собой из-за крупных проигрышей. Ещё больше было убито и ранено во время ссор, скандалов после баталий за карточным столом. Ломались судьбы людей, появлялись психические заболевания из-за проигрышей и различных предсказаний на картах. С ними связаны крупные и мелкие шантажи, и афёры, уголовные и административные преступления и наказания. Считается, что в Россию игральные карты попали в начале 17 века, но возможно проникновение произошло намного раньше. во времена Ивана Грозного в уложениях 1649 года царя Алексея Михайловича игра в карты относится к тяжким преступлениям виновных били кнутами отрезали уши конфисковывали имущество бросали в тюрьму или казнили во времена Петра I отношение к игрокам смягчилось Но их все же наказывали. Но не суровые наказания, не увещевания и проклятия церковников, ни другие печальные последствия азартных игр не смогли остановить проникновения карт в Россию.